1 августа. С утра завязался бой у Каховки. В 9 часов около одной бригады красных повели наступление вдоль Чеплинской дороги против частей 13-й дивизии. Наступление отбито. Из опроса пленных выяснилось, что им приказано держаться у Каховки во что бы то ни стало, до подхода якобы конницы Буденова. Нашу атаку генерал Барбович решил отложить до 15 часов, чтобы закончить перегруппировку. При этом начальник штаба конного корпуса в разговоре с начальником моего штаба указывал, что красные у Каховки очень сильны и что для выполнения задача генерал Барбович считает, что полумер быть не должно. Или совсем не пускать конницу в бой, или же выполнять задачу, если она нужна, не считаясь потерями. Разговор этот был передан главкому. Причем в разговоре с начальником главного штаба начальник моего штаба просил дать определенный ответ. Разрешается ли атаковать Каховку и привлечь для этого конницу или нет? Начальник главного штаба сообщил, что главком не разрешает направлять конницу для атаки укрепленной позиции. Ответ этот передан генералу Барбовичу. Наша перегруппировка заключалась в том, что пешие части были сосредоточены в центре по обе стороны Чеплинской дороги. На флангах конница. В 16 часов наши части перешли в наступление. Красные, как всегда, развели ураганный артиллерийский огонь. Начало наступления было удачно. Пехота начала продвигаться вперед и вышла на линию хутора Терны. Но, двинувшись версты 2-3 под сильнейшим огнем и взяв одну линию окопов, наши части скоро выдохлись и залегли. Таким образом, и эта атака не увенчалась успехом. К 24 часам 1 августа наши части располагались. первый кавалерийский полк обеспечивает правый фланг Каховской группы. По обе стороны Чеплинской дороги – пешие части генерала Барбовича, 15-я пехотная дивизия и 136-й полк. На левом фланге до Днепра – кавалерийская дивизия и бригада 2 кавалерийской дивизии, бригада Донской дивизии, в Черненьке, другая – у Каменного колодезя, 135-й полк в районе Корсунского монастыря, Британы. Два батальона 133 и 134 полков сосредоточены в больших маячков. Другие два батальона, тех же полков с батареей, на пути из Алешек в большие маячки. Батальон 134 полка с отрядом Рыкова на пути в Голую пристань. 8-й кавалерийский полк в Алешках. На 2 августа генералу Барбовичу приказано продолжать выполнение возложенной на него задачи. Таким образом и день 1 августа не принес успеха у Каховки. Причины все те же. Слабая пехота атакует. Конница во избежании больших потерь вынуждена только обеспечить ее фланги и лишь частично переходит в контратаки против отходящих частей красных.